Глава 18 Очнулась в незнакомой палате. Минут десять просто лежала, ожидая, когда туман в голове рассеется. Какого-то дискомфорта не чувствовала, только слабость, словно после сна. Потому рискнула встать. Голова не кружилась, ничего не болело. Значит, Алан успел меня поймать при потере сознания. Надо будет поблагодарить его и похвалить за реакцию. Мой рюкзак лежал возле койки на стуле. Подхватив его, я покинула палату. Соседнее помещение оказалось знакомым. Значит, меня отнесли в медицинский кабинет академии. Мистер Берг при моем появлении отвлекся от просмотра таблиц в ноутбуке и поднялся. «Натали, не стоило вставать!» Неодобрительно покачал он головой, направившись ко мне. С Доком у нас сложились приятные отношения. В первое же занятие по медицинской помощи он предложил мне поддержку, чтобы скорее освоиться. Сначала, как и в случае с Майклом, я отнеслась к нему настороженно, но быстро поняла, что встретила хорошего человека, не склонного к предрассудкам. На фоне любви к избранной профессии мы быстро поладили, и сейчас я была искренне рада видеть знакомое лицо. «Я чувствую себя нормально. Видимо, перенервничала за эти дни». Или перенапряглись. Как не загляну в библиотеку, вы там. Да ладно, док. А синяки под вашими глазами? Я ж медик. Нам положено перерабатывать. Любите вы обратить серьезные вещи шуткой, Натали? Пожурил он, указывая мне на койку и вытаскивая из ящика стола прибор для измерения давления. Кстати, ваш отец звонил. Тоже шутил. Просил позвонить, когда вы восстанете. Смешно. Буркнула я, но тоже усмехнулась. Отец сравнивает меня с вампиром. Вот это новости. Обязательно скажите, что у меня все отлично. Мы не очень ладим. Не хочу лишний раз с ним общаться. Я не знал. Привирать не придется. Все показатели действительно в норме. Вот и отлично. Если снова станет плохо, я вернусь. Тогда, надеюсь, в следующий раз мы увидимся только на моей паре. Покинув медицинский кабинет, я побрела в сторону лестничной площадки. Время близилось к вечеру, но последние пары шли, мне бы стоило вернуться в академию. Но и освобождение на руках. Заметив стража в дверях кабинета с загадочной надписью «Мониторная», я улыбнулась ему и даже почти правильно продемонстрировала воинское приветствие. Мужчина среднего роста с небольшим животиком и неправильно вывернутой ногой мне немного смущенно кивнул и вновь вернулся в кабинет, закрыв за собой бронированную дверь. Я успела заглянуть внутрь и увидеть множество экранов, транслирующих изображения с камер наблюдения. Раз смутился, значит, порядочный. Ведь каждый день видит меня в белье, а может, и голый, когда я забываюсь. Молчишь? — спросила упритихший Лилит. «Прости, я волнуюсь за тебя. Еще и этот страж. Я не уверена, что в Академии ты в безопасности. Больше мне никто защиты не предлагал, если ультиматум стражей можно так назвать». «Ты права», — тяжко вздохнула она. На ходу проверяя уведомления смартфона, я побрела в свою комнату. Значились пропущенные вызовы от мамы, Мии, Кити незнакомых парней. Настроение было хуже некуда, поэтому я набрала Мию, надеясь, что хоть она поможет отвлечься. Нат протянула она. «Ты куда пропала?» Да так, в обморок грохнулась. Пролежала в медицинском кабинете, только очнулась. «Ужас! Как это произошло?» «Если бы я могла рассказать...» Грустно вздохнула, расстроенная тем, что даже не могу поговорить с подругой по душам из-за прослушки на телефоне. «А у тебя что с голосом?» «С матью рассталась. Представляешь, иду сегодня по парку, а он...» «С девушкой?» «Хуже. С парнем!» Кислота звалась она. «А он мне так понравился! Внимательный, веселый, под юбку не пытался залезть!» Сразу можно было заподозрить, что он играет за другую команду. Или это ты окончательно отвратила его от женского пола? Надо было самой предложить ему залезть под юбку. Это бы не помогло!» Расхохоталась она и вдруг произнесла с тоской в голосе. «Я по тебе соскучилась, Натали». «И я по тебе», — толкнула дверь в своей комнаты. «Родные вещи на неродных стенах. От этого вида стало еще тоскливее». Мы бы могли пойти, как обычно, в Вайс, повеселиться. Перед глазами явственно предстало лицо подруги с грустной улыбкой на губах. «Обсудить парней. Я бы пила дайкири, а ты...» «Пину коладу. Кажется, я становлюсь слишком чувствительной, потому что на глаза набежали слезы и захотелось банально разреветься. Проклятые стражи закрыли меня здесь и никуда не отпускают, а я, по их мнению, должна моментально отказаться от прошлого. родных, друзей и ждать новых команд. «Да пошло оно все, процедилась сквозь зубы. Сбросила рюкзак на пол, развернулась и покинула комнату. «Что ты там ругаешься?» поинтересовалась Мия. «Ты сейчас дома?» «Да», пробормотала растерянно. «Ты что-то задумала?» «Возможно. Если получится, перезвоню». Отключила вызов, когда подошла к выходу на лестничную площадку. Прислушалась, но никого не наблюдалась, и я бегом устремилась на третий этаж. В последний раз я бывала здесь, когда забирала вещи из квартиры, и о работе порталов имела лишь примерное представление. Остановившись перед первой же портальной дверью, я задрала юбку и коснулась печати. Невероятная сила пронеслась по венам, наполняя тело мощью, а разум — уверенностью. Уже без колебаний я извлекла пистолет, приставила его к замочной скважине и нажала на курок, представляя дом Мии. Выстрела не произошло, что уже хорошо. Потому я дернула ручку двери и обнаружила за ней знакомый коридор. «Ты рискуешь жизнью», — напомнила Лилит. «Да ладно. Уверена, стражи преувеличивают опасность, чтобы держать меня в академии». Решительно прошла в дом и закрыла за собой портал. О том, как вернуться, подумаю потом. Тем более из кухни в коридор вышла Мия, задумчиво глядя на экран телефона в своих руках. Меня она не замечала, хотя я стояла у нее на пути. «Мия!» — позвала. Она вскинулась, с прищером пригляделась и, казалось, увидела меня только когда я подошла вплотную к ней. «Натали!» — взвизгнула она и повисла на моей шее. «Как ты здесь оказалась?» Отстранившись, она уже внимательнее оглядела меня. «О, Господи, это пистолет!» «Пистолет!» — подтвердила я, прикрепляя ствол к костюму. Коснулась печати, чтобы избавиться от брони. Вернулась надетое на меня платье, а силы будто полностью покинули тело. Мия поддержала меня под локоть, с беспокойством заглядывая в глаза. «Над, если ты сейчас упадешь в оморок, я умру от любопытства», — запричитала она. «Ты говорила, что замешана мистика, но такого я и предположить не могла». Пойдем к тебе в комнату, расскажу о своих проблемах». В спальне Мии мы погрузились в активную беседу, в ходе которой я с упоением пересказывала события прошлых недель в Академии. и не таясь говорила о себе, лилит, новых силах, на душе с каждым словом становилось легче. Проходили утренние страхи, и возвращалась уверенность в себе. Я ожидала, что за мной придут почти сразу, но никто не искал, не звонил. На улице окончательно стемнело, и мы с Мией решили гулять по полной программе, то есть отправиться в клуб. И начались сборы. С макияжем мудрить не стала. Навела стрелки, подкрасила ресницы и нанесла красную помаду. Волосы отбросила на левую сторону, пустив от правого виска несколько кос. И выхватила из подноса Мии серебристое платье с открытой спиной, украшенное цепями, которые мы приобрели в наш последний набег на магазины. Подруга поворчала, но остановила свой выбор на малиновом платье бюстье. Вот. «А ты говорила, что за тобой прибудут командосы и отволокут обратно!» Смеялась Мия, когда мы покинули такси и направились ко входу в клуб с сияющей неоном надписью «Айс». Секьюрити без слов открыл проход для выперсон, персон скупо улыбнувшись. Как-то так сложилось, что наша танцевальная группа постоянно зависала в этом клубе. Мы то и дело устраивали батлы на танцполе, веселились от души. И даже пару раз засветились в местных газетах, что привлекло к клубу больше внимания. поэтому нам всегда были рады и даже угощали парой бесплатных коктейлей. Музыка оглушала уже от входа, басы гремели в груди. На губах сияла радостная улыбка. Оказалось, за такой короткий промежуток времени я успела соскучиться по прошлой беззаботной жизни. Обаятельный бармен Вольт, само собой это не его имя, подмигнул нам и на пальцах попросил подождать. Вскоре на барной стойке появились Дайкири и Пинаколада. Я осушила свой бокал непозволительно быстро, зажмурившись от легкой волны головокружения, ударившей в голову из алкоголя. «Мне кофе и виски!» — крикнула Вольту. Он хоть и удивился, но быстро выполнил просьбу. «Отвыкает кофеина, Над!» — хохотала Мия, наблюдая, как я, обжигаясь, поглощаю напиток богов, то есть кофе. «Не могу. Эта зависимость сильнее меня». «Кого я вижу?» Уилл, мой постоянный партнер по танцам и просто замечательный друг, приобнял меня со спины и поцеловал в висок. «Давно-то не появлялась». Он белозубо улыбнулся, оценил мой внешний облик, показав жестом класс. Возле Мии место у барной стойки занял Коди, ее партнер. Они зашептались, поцеловавшись в щеки. «Я в отъезде по учебе. Приехала на денек к Мие». «Тогда ты обязана со мной потанцевать». Он выпрямился, склонился в поклоне одной из наших любимых программ. «Почему бы и нет?» Осушила чашку с кофе, следом поморщившись бокал с виски и вложила свою ладонь в его. Уил махнул диджею, чтобы врубал наши песни, и тот оцалютовал нам, быстро исполнив просьбу. Заиграла скрипичная мелодия, прерываемая басами. Я закружилась по танцполу, вынуждая остальных танцующих дать нам больше места для маневров. Мия с Коди выскочили передо мной, задвигались в рваных движениях брейка. А стоило вновь заиграть скрипки, как я прыгнула между ними, разъединяя эту сладкую парочку, развернулась, вскидывая ногу вверх и опираясь на руку подоспевшего Уилла. Так обычно начинались наши соревнования. Со смехом, подначками. Ведь невозможно выявить победителя в споре классического танца и современного. Вскоре парни отправились на покорение женских сердец. Мы с Мией выпили еще по коктейлю и вновь двинулись на танцпол. Пробыли там почти час, пока не решили освежиться. В дамской комнате, как обычно, было не протолкнуться, но вскоре я добралась до свободной кабинки. Но когда вышла, к своему удивлению, обнаружила, что комната пуста. Лишь незнакомый мужчина стоял у двери, вперев в меня напряженный взгляд. В полутьме помещения он выглядел зловеще. Неужели это он добился того, чтобы все вышли? «Натали, надо уходить!» Лилит в беспокойстве заметалась в дальнем уголке моего подсознания. «Нат, что так тихо?» Из своей кабинки выскочила Мия. Она повисла на моем плече, но затихло, поняв, что происходит нечто скверное. «Спрячься!» Я подтолкнула ее обратно, положив свободную руку на печать. Мужчина склонил голову на бок, присматриваясь ко мне. Сделал шаг, но буквально понесся на меня на нереальной скорости. Будь я обычным человеком, даже бы не заметила его перемещения. Но теперь сумела открыть печать и даже выхватить пистолет. Только... выстрелить не смогла. «Стреляй!» — прокричала Лилит. «Я не знаю, кто он. Вдруг это страж?» Мощный удар в грудь отбросил меня на несколько метров, пока моя спина не встретилась со стеной. Настенная плитка треснула и местами осыпалась. Я сама рухнула на пол, вырунив пистолет из руки, почти теряя сознание от боли и шока. Лишь испуганный вскрик Мии заставил опомниться. Она жалась к двери кабинки, наблюдая, как мужчина приближается ко мне. Схватив за шею, он легко поднял меня над полом. Почти задыхалась, но сумела выхватить кинжал и вонзить его в удерживающую меня руку. Незнакомец закричал, захват на шее ослаб. Схватившись за его ладонь, я вывернула ее, освобождаясь, следом выхватила второй пистолет из кобуры и направила дуло на грудь врага. На этот раз не позволила себе сомнений. С фиолетовой вспышкой пули врага отбросила от меня. Тело сгорело раньше, чем соприкоснулось с полом. На плитку осыпался темный пепел. Только тогда я откинулась спиной на стену и прикрыла глаза, пытаясь прийти в себя. «Натали?» — позвала Мия. Она поднялась с пола и заковыляла ко мне. Все хорошо», — вымученно ей улыбнулась. «Ничего нехорошо», — возразила она, двумя пальцами подняв мой пистолет с пола. «Когда он тебя толкнул, я думала, ты погибла». Она громко всхлипнула, явно намереваясь расплакаться. Я же пока была в шоке и пыталась уместить в голове произошедшее. Демон напал на меня, и я его убила. «Неужели так будет всегда, моя жизнь против их жизней?» Дверь приоткрылась, впуская нового незнакомца. Он с улыбкой взглянул на кучу пепла, а потом перевел взгляд ко мне. «Я думал, опоздаю», — отметил он. «Кто же ты такая? Не человек, не демон. Неужели печатница?» Стремительно поднявшись, я прошла вперед, толкнув Мию за свою спину. Ни за что не дам ее в обиду. Но вот уж кого не ожидал ли... «Ни я, ни демон, не точно Мия, так это Джареда». Страж ворвался в комнату, сразу выхватывая пистолет. Демон двигался невероятно быстро, даже увернулся от первой пули, но рухнул, получив удар пистолетом в грудь. Джаред без колебаний направил пулю в голову противника. Тело демона исчезло во вспышке пламени. Но не я, ни страж не обратили на это внимания. Я отчетливо сглотнула, с трудом подавив малодушное желание попятиться. Настолько недобрый был взгляд у Джарода. «Ты сбежала из Академии!» — прогрохотал он. Как обычно, когда ловят на горячем, в голове пронеслась сотня оправданий. Но раньше передо мной выскочила Мия. Она раскинула руки, закрывая меня своей хрупкой фигурой. «Это все я!» «Соскучилась, наболтала, что мне плохо, у меня проблемы. Натали была вынуждена сбежать. Не наказывайте ее, мистер-страж, можете наказать меня». Она приложила ладони к груди, окончательно переигрывая роль великомученицы. Джаред неопределенно крякнул. Суровость на лице сменилась недовольством, он убрал пистолет в кобуру. «Снять броню!» — скомандовал. Пользуясь тем, что Мия закрыла меня от взгляда Джареда, коснулась печати. Стоило силе покинуть тело, как вместе со слабостью нахлынула боль. Спина заныла, словно удар произошел только что. Коротко вскрикнув, я повалилась на колени, обнимая себя руками. «Над, что с тобой?» Мия присела возле меня, сжала плечи ладонями. «Так бывает. Броня сдерживает боль от ран». пояснил Джаред, подходя ко мне. «Вставай, отправляемся в академию». Он подхватил меня под локоть и помог подняться, а потом потащил к двери. Мия вцепилась в мою вторую руку, не отпуская. «Что с ней будет?» — вопросила она с самым невинным видом, глядя на сурового стража. «Назначат наказание. Возможно. Папочка может и простить. Да, Лэнг?» Я только фыркнула, не расположенная к пикировкам. Наказания не хотелось, но больше я не желала видеть отца. «Я позвоню», — шепнула Мия, прежде чем Джард втолкнул меня в открытый им из двери уборный портал. Я по инерции прошла вперед, не сразу узнав помещение. Это оказалась портальная комната главного здания штаб-квартиры. Только сегодня здесь царили полутьма и тишина. будто все вымерли. «Решили сразу сдать командованию», — ровно произнесла я, взглянув из-за плеча на своего конвоира. «Проходит мобилизация». Он посмотрел на меня, как на идиотку. «Будто я знаю, что это значит». Стражи перебрасывают в зону открытия врат. Вся энергия направлена в мобильные порталы, остальные отключены, кроме пары аварийных. «Открытие врат?» — переспросила я, внутренне похолодев. «Получается, об этом предупреждала Смодей. «Натали!» — в портальную комнату ворвался отец, испуская волны неодобрения и злости. Позади за ним следовало трое стражей сопровождения. Похоже, Джаред сразу сообщил, где я нахожусь. «Где ты была?» — скрестила руки на груди, Не намеренная отчитываться перед толпой незнакомцев. «В ночном клубе с подругой», — сдал меня Джаред, проигнорировав мой возмущенный взгляд. «Проходит мобилизация, а ты со своими выходками. Думаешь, у меня других дел нет?» «Я тебя не звала». «Лучше молчи». Он подошел ко мне рваными движениями, сорвал с себя пиджак и протянул его мне. «Оденься». «Я нормально одета!» — скинула руки. «Оденься! Живо!» Сдрогнула от приказного тона и чуть не выронила пиджак, что он грубо всучил. Пришлось послушаться. Пусть стражи весьма веселили своими попытками не пялиться на мою грудь. «Доволен!» — мои слова сочились ядом. «Конечно!» — в тон мне ответил отец, сузив темно корей глаза. «Ты впервые меня послушалась!» «Особо не привыкай. Это временная акция». Чуть подавшись вперед, усмехнулась. «Натали!» — рыкнул. «Что? Характер мне явно не от мамы достался!» Насмешливо пропела. Идем. Он резко развернулся и направился в сторону выхода из комнаты. Джаред последовал за ним беспрекословно, а я решила немного отстать. тем более меня еще потряхивало после стычки с демонами и пикировки с отцом. «Натали!» Он обернулся явно разозленной задержкой. В этот момент портал за моей спиной открылся, впуская в помещение еще четверых стражей обычного статуса. Отец и его сопровождение не придали новоприбывшим никакого значения, а вот я не смогла сдержать испуганного вскрика, потому что узнала одного из них. «О, нет!» — воскликнула в ужасе Лилит. «Демоны! Это демоны!» — прокричала я.